Дверь открыла ее мать. Кит на кухне, а Джей уехал забрать детей. Она ласково обняла дочь. «У нас гость. Пойдем, познакомимся. Лесси удивилась и несколько опешила. Увидев совсем незнакомого мужчину, он стоял у массивного камина в гостиной, потягивая коктейль. Мать смущенно назвала гостя «Алекс Карбайн». «Они уже давно знакомы». Суетилась она с объяснениями, но встретились снова только что через э, Джея, который продал Карбайну оборудование для его нового ресторана. Пожимая гостю руку, Лейси оценивающе разглядывала его. «Лет около шестидесяти. Симпатичный, солидный. А мама такая возбужденная. Что происходит?» При первой же возможности, извинившись, она выскочила на кухню, весьма современно оборудованную хкит. так крошила салат. «И сколько это уже продолжается?» — спросила Лесси у сестры. «Кит со светлыми забранными узлом на шее волосами была похожа на рекламную картинку Марты Стюарт». «Где-то с месяц?» — усмехнулась та. «Алекс симпатяга». Джей привел его как-то к обеду, и мама была у нас, Алекс, вдовец. Ресторанами занимался всегда, но свой собственный открывает, как я поняла, впервые. Мы уже там побывали, уютное заведение, и даже очень... От стука по родной двери обе подпрыгнули. «Готовь!» — предупредила Кит. «Прибыл Джей с ребятами». Мальчишки приветствовали Лесси, как обычно, радостными воплями, а застенчивая Бонни ласково прильнула к тете. — Я так по тебе скучал. Очень, — Очень-очень, — шепнула девочка. За обедом тот, выказывавший интерес к недвижимости и работе тети, расспрашивал Лесси о рынке продаж в Нью-Йорке. — Набирает обороты. — ответила Леси. Сегодня, например, я уже включила в список одну весьма перспективную продажу. И рассказала им об Изабел Уоринг. — Знаете ее? — спросила она у Алекса. — Нет, но знаю Джимми Лэнди. И встречал их дочь Этер. Красивая была девушка. — Да, страшная трагедия, Джейх. У тебя ведь бизнес с Лэнди... — Наверное, ты тоже знал Этер? Она частенько бывала в ресторане у отца. С изумлением Лэйси наблюдала, как покрасняло лицо зятя. — Нет, никогда ее не встречал. Резко со злой ноткой бросил тот. — Бизнесом я занимался с Джимми Лэнди. — Кому еще барашка? Глава вторая следующие несколько недель Лейси приводила потенциальных покупателей на осмотр квартиры. Двое были явно из числа любителей поглазеть, ну, того сорта, чье любимое развлечение попусту отнимать время у риэлтора. Но, с другой стороны, разве заранее угадаешь, делилась Лейси с Риком, когда тот как-то вечером приостановился у ее стола. Водишь человека на квартиру чуть ли не год, и уже готов убить себя, только бы не ходить с ним снова, а он — бац! — и выписывает тебе чек за квартиру в миллион долларов. — У тебя терпение больше, чем у меня, — откликнулся Рик, и на лице с тонкими чертами, вылепленными по подобию его предков-аристократов, проступило высокомерное презрение. — Лично я не выношу людей, которые съедают мое время. — В общем, Рик Паркер желает знать, есть у тебя верные кандидаты на покупку квартиры у Оринг? — Рик Джи Паркер. Так Рик называл своего отца. — Пока что вряд ли. Но послушай-ка, квартира ведь только что поступила на рынок, и всегда есть «завтра». Спасибо тебе, Скарлет, ты наша Охара. Передам ему до свидания. В спину ему Лейси состроила гримасу. Сегодня Рик держался язвительно надменно, что с ним случалось нередко. Что сейчас-то его грызет? И почему его отца, занимавшегося продажей отеля Плаза, вдруг заботит мелочевка вроде квартиры у Оринг? Хоть бы намекнул кто. Заперев ящик стола, Лесси потерла лоб и поняла, что очень устала. Не успев вернуться из отпуска, закрутилась в круговороте. Возобновление старых проектов, разработка новых, звонки друзьям, уикенд с детьми Кит. И ужасно много времени приходится уделять Изабелл. Та взяла себе в привычку звонить ей ежедневно, частенько приглашая зайти. В сущности, Изабелл просила о такой малости, чтобы Лесси Проводила с ней больше времени, слушала ее. Девушка поднялась из-за стола, решив пойти домой и завалиться в постель. Двумя часами позже, освеженная двадцатью минутами в бурливом джакузи и слегка умиротворенная, Лейси готовила себе сэндвич БЛТ — бекон, латук и салаты, любимые сэндвичи отца. И тут зазвонил телефон. Лесси предоставила ответить автоответчику и услышала знакомый голос Изабель. Не стану я брать трубку, решила она. Просто не в силах болтать с ней сейчас полчаса кряду. Нерешительный голос Изабель говорил мягко, но настойчиво. Леси, тебя наверное нет дома, но я не могу не поделиться. Я случайно наткнулась в большом шкафу на дневник Этер. И в нем встретились записи, подтверждающие, что я не сошла с ума, когда не верила, что гибель ее не несчастный случай. Думаю, сумею доказать. Один человек желал убрать ее с дороги. Больше пока ничего не скажу. Поговорим завтра. Слушая, Лесси качала головой. Потом, повинуясь порыву, отключила и автоответчик, и телефон» и знать не желает, кто еще попытается дозвониться к ней сегодня. Вечер она хочет провести в тишине и покое. Утром в офисе Лесе сразу же пришлось расплачиваться за отключенный автоответчик. Позвонила мать, а минутой позже — кит. Обе проверяли, где она, тревожась, что телефон ее накануне вечером не отвечал. Пока она уверяла сестру, что все в порядке, в офисе появился Рик, явно не в настроении. — Тебе Изабел Уоринг звонит. Ее соединили со мной. — Кит должна бежать, зарабатывать на жизнь. Положив трубку, Лейси поспешила в офис Рика. — Извини, Изабел, не сумела перезвонить тебе вчера. — Ничего, все в порядке. Я бы все равно не стала по телефону про это рассказывать. — Сегодня приведешь кого-нибудь? Пока что никто новый не возник, но не успела она договорить, как Рик перебросил ей через стол записку Кертиса Колдуэла, адвоката из Келлер, Роланд и Смайт. Переводят сюда в следующем месяце из Техаса. Хочет односпальную квартиру между 65 и 72 рядом с 5 Может посмотреть прямо сегодня тут же поправилась. — А может, Изабелл и приведу? — Держи пальцы скрещенными. Не знаю почему, но у меня предчувствие. Вот он, наконец, наш покупатель. — Мисс Фарел, вас ждет какой-то мистер Колдуэлл, — сообщил Патрик, швейцар, когда она выходила из такси. Через разукрашенную стеклянную дверь Лесси увидела в вестибюле стройного человека, где-то за сорок, барабанящего пальцами по столу, Патрик потянулся к дверной ручке. «Проблема, про которую вам следует знать, — вздохнув, сообщил он, — сломался кондиционер. Сейчас его чинят, но в доме жарковато. Знаете, я ухожу на пенсию с первого января, и мне это не кажется слишком скорым. Сорок лет на такой работе более чем». «О, — подумала Лесси, — нет кондиционеров в такую жарищу. Не мудрено, что посетитель дергается». Не очень хорошее предзнаменование для продажи. В минуту, которая потребовалась, чтобы дойти до Колдуэла, впечатление у нее о человеке со светло-песочными волосами и бледно-голубыми глазами определенного не сложилось. Внутренняя она готовилась к тому, что он сейчас скажет «Ему не нравится ждать».